Глядя в синее небо, я думал о том, что сложно будет выполнить поручение отшельника и постоянно работать, чтобы получить авторитет в собственном поселении. Но нашел в себе силы оценить изменения. Два дня не прошли впустую, бригады работали просто отлично, но лучше всех работал молодой жеребец, которого заставили перетаскать поближе к поселению десятки бревен. Рядом с бараком лежала внушительная куча полностью очищенных и даже готовых к укладке толстых стволов. Вместо траншеи почти по всему периметру уже лежали камни, соединенные глиной с песком. Причем здание подняли чуть выше, чтобы избежать раннего гниения. Я прикидывал, сколько сил и времени надо было потратить на это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 Ты же привел с собой того отшельника, котором Аврон прожужжал мне все уши. Да, и он, кажется, сейчас разговаривает с Торном. Хищники? Кто? Дикие собаки. Их надо либо отравить, либо избавиться иным способом. Давай позже, мне надо хотя бы часа три отдохнуть. Пожалуйста. Я устало посмотрел на Конральда. Вижу, что вы старались, но мои ноги гудят. Что, устал?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 «Еще как рад, ведь это же второй защитник будет. Она из полян, но мне бы не хотелось отпускать ее из деревни». «Увидим, захочет ли она тут оставаться», — решил отшельник. «А пока что я могу тебе сказать». И он еще раз осмотрелся. «Тебе повезло с людьми. Даже старики работают». Отшельник указал на пожилую пару, возраст которых я не знал, но по обилию морщин думал, что им не меньше семидесяти.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 «Но понадобится либо ткань, либо кожа...» Начал я неуверенно, прикидывая, какие траты придется понести на начальном этапе. «Может, что-то проще?» «За месяц вырасти», — коротко отозвался отшельник. «Человек до пятидесяти или ста, чтобы у тебя разные специалисты жили, охватывая максимум базовых потребностей». «Да кто бы еще пришел?» — вздохнул я. «Так были же», — заявил Конральд, который вернулся только что, отвлекшись от проверки башни. «Сейчас на нее укладывали уже седьмой ряд бревен, и высота строения получалась больше двух метров». «Сделаем метра четыре в высоту. А то и не башня вовсе». И посмотрел на отшельника, что тот скажет. «Военное искусство фортификации мне знакомо. Но в целом по обороне могу предположить, что чем дольше защита держится, тем лучше для жителей, и высота башни длительность защиты только повышает. «Мудрено», — сказал, — «но, кажется, я понял», — кивнул Конрольд и повторил, — «были же еще переселенцы с коровами». «Были-были», — вздохнул я, — «но они не захотели у нас оставаться». «Найти и вернуть», — отшельник хрустнул пальцами и заняться нормальным распределением ролей, фермерства, строительство, оборона, чтобы всегда быть готовым и к атаке, и к новым жителям. Поверь, у тебя их скоро будет много, и мне все равно придется распределять роли. Да, тебе или тем, кто отлично знает свое дело и видит своего человека. Это как когда ты набиваешься под мастерьем, тебя просят сделать что-то несложное.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 Одного фермера хватает на работу в поле примерно до десяти соток. Но он будет работать на убой, без передышки. Лучше будет два на пятнадцать. Можно еще и меньше площади на человека, но тогда и пользы будет меньше. От культуры не зависит. Овощи или зерно все одинаково. Если речь о зерне, то запасов хлеба с такой площади хватит на год для пятерых».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 того, если у тебя есть стадо в пятьдесят голов скота, а также пятнадцать соток, которые ты займешь исключительно зерном или овощами, то ты прокормишь девять человек. Сколько у тебя сейчас?» «Четырнадцать, ты пятнадцатый». «А запасов еды?» «На месяц, на десятерых», — попытался подсчитать я. «Значит, около трех недель», — заключил отшельник.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 Лучше, чем крапива, хотя грубовато. Подойдет почти для всего, разве что высший свет у тебя такое не купит. Пожалуй, лучше так. Растет где угодно. И быстро. Травник покажет. Так, можно одного человека на поле в пятнадцать соток. И еще одного на обработку. Еще двоих фермеры и, в принципе... Отшельник пожал плечами. «У тебя будут все пристроены».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 — Слова юнца, — мягко ответил старик, — но к их реализации надо стремиться.